Глава 48 Обычно Вольф, уходя от профессора, прощался с Хлыновым на площади. На этот раз он пошел рядом с ним, постукивая тростью, опустив нахмуренное лицо. «Ваше мнение таково, что инженер Гарин скрылся вместе с аппаратом после истории в Вильдавре?» — спросил он. «Да». «А эта кровавая находка в лесу Фонтенбло не может оказаться Гариным». «Вы хотите сказать, что Шельга захватил аппарат?» «Вот именно!» «Мне это не приходило в голову. Да, это было бы очень неплохо». «Я думаю», — подняв голову, насмешливо сказал Вольф. Хлынов быстро взглянул на собеседника. Оба остановились. Издалека фонарь освещал лицо Вольфа. Злую усмешку холодные глаза, упрямый подбородок. Хлынов сказал. «Во всяком случае, все это только догадки. Нам пока еще незачем ссориться». «Я понимаю, понимаю. Вольф, я с вами не хитрю, но говорю твердо. Необходимо, чтобы аппарат Гарина оказался в СССР. Одним этим желанием я создаю в вас врага». «Честное слово, дорогой Вольф, у вас очень смутные понятия, что вредно и что полезно для вашей родины». «Вы стараетесь меня оскорбить? Фу ты черт!» Хотя, правда, Хлынов чисто по-российски, что сразу отметил Вольф, двинул шляпу на сторону, почесал за ухом. Да разве после того, как мы перебили друг у друга миллионов семь человек, можно еще обижаться на слова? Вы немец от головы до ног. Бронированная пехота, производитель машин у вас и нервы, я думаю, другого состава. Слушайте, Вольф, попади в руки таким, как вы аппарат Гарина, чего вы только не натворите. Германия никогда не примирится с унижением. Они подошли к дому, где в первом этаже Хлынов снимал комнату. Молча простились. Хлынов ушел в ворота. Вольф стоял, медленно катая между зубами погасшую сигару. Вдруг окно в первом этаже распахнулось, и Хлынов взволнованно высунулся. «А, вы еще здесь, слава богу! Вольф, телеграмма из Парижа, от шельги Слушайте, преступник ушел, я ранен, встану нескоро!» «Опасность величайшая, неизмеримая грозит миру. Необходим ваш приезд». «Я еду с вами», — сказал Вольф.